в обратной перспективе На затоптанном паркетном полу опустевшей комнаты с эркером, среди разного грустного хлама обнаружилась потертая фотография, наклеенная на пожелтевший кусок картона. На фото компания респектабельных европейцев, расположившихся в обществе сфинкса на фоне египетской пирамиды. Публика в первом ряду оседлала ослов, всадники и всадницы второго ряда предпочли Верблюдов. Дамы в шляпах, повязанных газовыми шарфами, мужчины в английских кепи. Мрачновато непроницаемые аборигены погонщики в экзотических белых одеяниях. Среди путешественников два подростка и одна пожилая дама. Фото вечернее. Тени от сфинкса и путешественников длинные. Всадники и проводники усталые. Бодрее других держится худенькая женщина на верблюжонке. На фотографии вторая слева строго глядящая в объектив и сохраняющая, несмотря на необычность ситуации, прекрасную осанку. Это Серафима Петровна Кожевникова, урожденная Калмыкова. Фото сделано жаркой египетской зимой 1908 года. Каждую зиму, оставив пятерых детей в Сивцевом Бражке, дом Тарасовой квартира 10, на попечении родственников, нянек, гувернанток и гувернеров, Серафима Петровна отправлялась в путешествие. К дальним странствованиям она пристрастилась с девичьих времен, Да и вообще готова была к нестандартным поступкам. К примеру, с детства, страдая от зубной боли и боясь зубных врачей, решила эту проблему кардинально. В 25 лет отправилась в Париж, и там за огромные деньги мах стоматолог удалил Серафиме Петровне все собственные зубы и вместо них вставил фарфоровые изумительной красоты. Купеческая семья Серафимы Петровны происходила из города Козлова. Замуж она вышла за земляка, толкового человека Николая Кожевникова. Семья Кожевниковых поселилась в Москве, родились дети три сына и две дочери. Сначала снимали квартиру, а потом купили в Хлебном переулке доходный дом с просторным двором и флигелем и стали домовладельцами. Серафима Петровна прожила 82 года и умерла в начале 50-х. Но за несколько дней до того, как я подняла с полу старинную египетскую фотографию, то есть почти через 40 лет после своей смерти, она была здесь, в комнате с Эркером, рядом со старшей дочерью Маней, Марией Николаевной, уходившей из жизни после долгого 89-летнего пребывания в ней. Случилось так, что в последний земной день Марии Николаевны я оказалась рядом и свидетельствую, что она была в сознании, Здраво реагировала на происходящее, ела с ложечки тёртое яблоко, хвалила и просила добавки, внятно отвечала на вопросы моей Серафимы Петровны. Сама я увы, Серафиму Петровну не повидала, но ощущала ее присутствие и слышала слова дочери к ней обращенные. Очевидно, что Серафима Петровна была в этот наиважнейший день возле дочери своей манечки. Мелкими движениями, щепотью Мария Николаевна снимала с себя что-то лишнее, оббиралась, как говорят в народе, готовилась к уходу. И негромко беседовала со своей мамой и давно умершей двоюродной сестрой. В детстве и юности Мария Николаевна нежно дружила с кузиной, и неудивительно, что в этот день и она оказалась рядом. В обычной своей манере, так же спокойно и приветливо, как с матерью и сестрой, разговаривала Мария Николаевна и со мной. В комнате было тихо, тепло, умиротворенно. На книжном стеллаже в головы дивана в пластмассовой рамочке всегда висела репродукция из журнала. Портрет темноглазой девочки-подростка. Портрет утренний, детское лицо освещено утренним светом, на портрете девочка выглядит по-домашнему. Она не причёсана, блестящие волосы распущены и перекинуты на грудь. Может быть, это дочь художника. Автора этой живописной работы я не знаю, но портрет, судя по репродукции, мастерский. Это, конечно же, XIX век. А художник западной школы. Девочка, по словам Марии Николаевны, поразительно похожа на рано умершую кузину. С детства вглядываясь в изображение, я заметила, что девочка с портрета чутко реагирует на происходящее, сочувствует, жалеет, подбадривает, о чем то предупреждает. Меняется выражение ее глаз, становится то грустным, то лукавым, улыбка появляется и исчезает. Через несколько дней после ухода Марии Николаевны я забрала эту не имеющую материальной ценности репродукцию в пластмассовые рамочки, и теперь девочка живет с нами. А так как Мария Николаевна навсегда вплелась в жизнь нашей семьи, неразрывно с нею, то значит и девочка, похожая на кузину, не рассталась с Марией Николаевной. С кузиной Мария Николаевна дружила, а вот с родной сестрой Серафимой, названной так в честь матери, с самого детства отношения складывались коряво. Вот Серафима-то и не зашла в комнату Марии Николаевны в последний ее земной день, хотя и жила рядом, в соседней комнате за стенкой. Не могла простить старшей сестре помирившуюся обиду, последнюю в ряду многих призрачных, давнишних и недавних, бережно вынашиваемых и пестуемых в течение долгой жизни. Серафиме к этому дню исполнилось 85. Но маленькая, худенькая, живым умом и момо острым интеллектом, она была удивительно сохранной и бодра. Ослепнув в 80 лет, в кратчайшие сроки изучила азбуку Брайля и победила в конкурсе на быстроту чтения в своей возрастной группе. Разумеется, Серафима Утаила, сколько человек ее возрастной категории участвовало в конкурсе. А в тот день, о котором идет речь, она деловито сновала по длиннейшему коммунальному коридору, хозяйничала на кухне, Живо общалась с соседями, звонила приятельницам, только вот к нам ни разу не заглянула. Самой Серафиме предстояло прожить еще восемь лет. Грустно, но над сестрами вечно висело облако обиды, то и дело разбивавшееся на множество мелких обид. Казалось, что Серафима дочь внешнеточная копия матери, обиделась на мать и сестру еще до своего рождения. Но встречавшаяся с Серафимой и матерью в жизни, по абсолютному сходству с дочерью Я сразу же распознала ее на египетской фотографии. А вот Мария Николаевна оказалась женщиной иного, противоположного типа. Высокая, когда-то худая, почти истощенная, с возрастом ставшая грузной, породистым профилем, носом с горбинкой, светлыми глазами, полуприкрытыми крупными выпуклыми веками, изломом бровей, серебряной сединой. Всем своим обликом ассоциировалась она с палаццо каналами, гондолами с итальянским Ренессансом. Трудно сказать, возникли эти параллели в моем сознании сами по себе или уже после того, как я узнала о навязчивых подозрениях Серафимы по поводу истинного происхождения старшей сестры. Осенью 1898 года Серафима Петровна оказалась в Италии. Счастливее всего жилось ей в Венеции, и в этом волшебном городе она задержалась А через семь месяцев после возвращения домой у Серафимы Петровны родилась дочь Манечка. Недоношенная девочка явилась на свет слабенькой, и ее сразу же упаковали в пуховые оренбургские платки. Выхаживая дитя, Серафима Петровна проявила столько заботы и терпения, что воспоминания об этом периоде жизни хватило на две долгих жизни ее дочерей. А в семье поговаривали, будто бы Симочка привезла Манечку из Венеции с неослабевающей обидой, к месту и не к месту Серафима дочь вспоминала семейную легенду, хотя сама ничуть не пострадала от чрезмерной порции материнской любви, излитой на сестру. Сама-то Серафима родилась через четыре года после сестры, и всю жизнь язвила ее обиды, что не пришлось ей испытать того напора материнской заботы, который достался Мане. А не пришлось, потому что Серафима родилась крепким и жизнеспособным младенцем. Короче говоря, Обижалась Серафима Николаевна на мать и сестру за двоих, за себя и отца. Вечное соперничество с сестрой и желание ни в чем не уступать ей вызвало к жизни еще одну легенду. Серафима утверждала, будто ее собственное происхождение восходит к материнской поездке в Англию, и если Марию зачали на Адриатике, то саму ее в туманном Альбионе. Отчужденность сестер заметна даже на детских фотографиях. Две прелестные девочки, одетые в прихорошенькие платьица с кружевными пелеринами и высокие башмаки на пуговках, среди обвитых гирляндами декораций фотоателье Иванов и Лаврентьев, город Козлов, Московская улица, дом Полянского. Не только не похожи друг на друга, но и ничем не связаны. Каждая пребывает в одиночестве, существует в собственном пространстве, сама по себе. И характеры их оказались разными. Неряха Маня одежду своей и игрушки разбрасывала где и как попало. Сима, антипод сестры, с раннего детства поражала окружающих щепетильной аккуратностью. Если Маня оставляла свое имущество в неподходящем месте, Сима предмет подбирала и не ленилась отнести на чердак. И когда Маня наконец замечала пропажу платьев, книжек и игрушек, то неизменно обнаруживала свои вещички на чердаке, сложенными всеми стараниями в аккуратные стопки и кучки. Выводов из назидательных сестринских акций Мария Николаевна так и не сделала и быту уделяла мало внимания. Иные у нее были приоритеты в течение её 89 лет жизни. О скрупулезной аккуратности Серафимы Николаевны можно складывать легенды. Символ ее — нитиные перчатки, лежавшие в специальном пакетике и существовавшие исключительно для натягивания капроновых чулок. Я не так богата, чтобы рисковать Единственными челками, справедливо замечала Серафима. И была права, потому что натягивая тонкие челки, немудрено сделать затяжку, а то и дырку. Всемони так богаты, чтобы рисковать челками. Однако специальных перчаток не было, нет и, судя по всему, не будет ни у кого, кроме Серафимы. А однажды четырехлетняя Сима совершила удивительную акцию, на языке сегодняшнего дня перформанс. Обыкновенно в доме Кожевниковых выращивали к Пасхе целое стадо гиацинтов. Луковицы выписывали из Голландии и украшали цветами пасхальный стол и все подоконники. В давний вечер Страстной субботы взрослые ушли в церковь. Оставшаяся без присмотра Симочка оборвала все до единого гиацинтовые колокольчики и тщательнейшим образом чередуя лиловые с розовыми выложила из них железную дорогу, протянула ее через анфиладу огромной квартиры. Оценив титанический труд дочери, вернувшиеся с пасхальной заутрени, родители не стали на нее сердиться, хотя и огорчились. Комната взрослой Серафимы представляла собой жилище аскета, скучноватое, пресное жилище, по-своему идеальное. Каждый предмет имел определенное раз и навсегда место, ничего случайного, лишнего иррационального. Свойство это, кстати говоря, очень помогло Серафиме, когда настигла ее полная слепота. Местью же Мария Николаевна в ответ на преследовавшие ее всю жизнь облечения Серафимы, бывали лишь лукавые рассказы о романтических приключениях сестры, скорее комплементарные, чем компрометирующие. Судя по этим рассказам, долгие годы Серафима запросто очаровывала нравившихся ей мужчин, используя для достижения своей цели неожиданные творческие приемы. Действительно ли Манина и Семена мама была неверна мужу в течение всей их семейной жизни, теперь уж не узнать. Но то, что спустя годы сорокалетняя Серафима Петровна, мать пятерых детей, влюбилась в двадцатипятилетнего студента, гувернера своих сыновей это чистая правда. И не просто влюбилась, но оставила мужа, достойнейшего человека, и более 40 лет прожила счастливо с Владимиром Михайловичем, бывшим студентом и гувернером. Ей даже удалось добиться того, что дети ее сыновья и дочери, не отвернувшись от отца, полюбили и Владимира Михайловича, обожавшего Серафиму Петровну до последней минуты ее жизни. До конца дней Владимир Михайлович исповедовал толстовство, а в студенческие годы совершил паломничество в Ясную Поляну. Явившись в дом Толстого, встречен был кем-то из родственников, расспрошен о цели визита и огорошен категорическим отказом в аудиенции. И в тот момент, когда Владимир Михайлович уже собирался уйти ни солоно хлебавши, вышел Лев Николаевич. Толстой пригласил гостя в кабинет, расспросил о жизни, поинтересовался, какое произведение нравится ему больше остальных. Владимир Михайлович честно признался, что более всего ценит круг чтения. Толстой обрадовался, сказал, что и сам думает так, же. оставил студента обедать. Целый день провел Владимир Михайлович в семье Толстых. Соединившись с Владимиром Михайловичем Серафима Петровна тоже стала толстовкой и само собой, вегетарианкой. Родственники, подозревавшие молодого губернатора в меркантильности, потерпели фиаско. После октябрьского переворота Серафима Петровна лишилась всей своей значительной собственности, но ни минуты не сетовала ни на жизнь, ни на ход истории, а всего лишь перебралась с просторного шестого этажа собственного дома в его же тесный подвал. Таким образом, Адрес ее изменился незначительно, но пришлось поменять род занятий. Серафима Петровна, воспитанная в лучших традициях цивилизованных российских семейств, не только получила прекрасное образование, но и много чего умела делать руками и нашла свою нишу, стала шить солдатские шинели. Соседи по дому раздражали коммерческие успехи бывшей домохозяйки, и они вызвали финспектора. Инспектор явился, спустился в подвал, Среди груд солдатских шинелей увидел худенькую, седую женщину и задал ожидавшим расправы кляузникам риторический вопрос. На кого жалуетесь, сволочи? Революция отняла у Серафимы Петровны двух сыновей: самого младшего, мальчика-гимназиста, расстрелянного без суда и следствия, и старшего, студента, погибшего в добровольческой армии. Но в навалившейся жути Преодолевая абсурд продолжавшегося существования, мужественная Серафима Петровна продолжала жить бесстрашно и невозмутимо, рядом с любимым человеком. А спустя десятилетия, в минуту смерти жены, Владимир Михайлович, поканувший в веках традиции, остановил настенные часы. и никогда больше не заводил их. Вот Владимира Михайловича я застала и смутно помню этого чудаковатого, сутуловатого, старомодного человека. В большой и разветвлённой семье Марии Николаевны, совсем как в родовитых английских фамилиях, приняты были браки между двоюродными и троюродными сёстрами и братьями, между дядями и племянницами. Маня и Сима тоже вышли замуж за двоюродных братьев. Мужем Марии Николаевны стал Пётр Владимирович Калмыков, родной племянник Серафимы Петровны, тоже Козловский житель. Собственный дом зерноторговцев Калмыковых стоял на сенной площади города. Мать Петра Владимировича была англичанкой, урожденной Энж, и сам он, высокий, сухощавый, ускалицы человек с церемонными повадками, соответствовал некоему условному образу английского джентльмена. О свекрови-англичанки Марии Николаевны вспоминалось нежностью и восхищением. И действительно, судьба этой женщины необычна. Мать множества детей, совсем еще молодой женщина, и она тяжко заболела и несколько лет провела психиатрической клинике. По всем прогнозам, именно там и должны были бы закончиться ее дни. Но внезапно скончался муж, отец огромного семейства, и дети остались совсем одни. Навсегда казалось бы отгородившейся от жизни женщине сообщили о смерти мужа. И произошло чудо. Не произнеся ни слова, она мгновенно встала, собрала вещи, вернулась домой, возглавила семью и до глубокой старости ею руководила. Болезнь проявлялась лишь в одном. Руки ее никогда не находились в покое, постоянно двигались. И за обеденным столом, спокойная и деловитая, не останавливаясь ни на секунду, она передвигала предметы. Мария Николаевна с Петром Владимировичем связывала общее детство, и самые нежные отношения сложились между ними еще в ранней юности. Конечно же, в молодости у Марии Николаевны случались увлечения, но истинной ее страстью стал театр. Мария Николаевна боготворила Вахтангова и занималась в его третьей студии. Театральная карьера не сложилась, неважно по какой причине, но артистизмом пронизана вся ее жизнь. И наша семья была среди постоянных зрителей и участников собственного ее театра. Ни разу не слышали мы от Марии Николаевны сетований и жалоб на происки и коварства, разрушившие ее артистическую судьбу. Однако печали несостоявшейся жизни в театре существовала. Но грусть эта скрашивалась прелестным юмором и способностью оценивать факты собственной биографии даже самые драматические с большой долей иронии. Сама спасительное и счастливейшее свойство характера, помогала Марии Николаевне выживать в экстремальных условиях. Во времена же вахтанговской студии Мария Николаевна ненадолго забывала о влюбленном в нее Петре Владимировиче и самозабвенно предавалась увлечениям пусть даже и платоническим. К примеру, роману с красавцем индусом, с которым бешено целовалась на дровяной поленнице во дворе студии в Мансуровском переулке. Знаменитая Вахтанговская студия находилась некогда в доме номер три по Мансуровскому переулку, а наша семья, с которой Мария Николаевна дружила долгие годы, жила рядом в доме номер пять. Уверена, что десятки лет едва ли не каждый вечер приходя в наш дом и уходя от нас. Мария Николаевна задумывалась о совпадении жизненных своих маршрутов. Она поступила в студию на ее закате, с Вахтанговым близко не сталкивалась. Тем более удивительно рассказанная ею история, Свидетельствую, что человеком Мария Николаевна была скромным, не склонным к созданию эгоапокрифов. Во время последнего посещения тяжело больным Вахтанговым своей студии, тогда уже театра, студейцы выстроились в ряд и понимает трагизм и необратимость происходящего, с особым чувством слушали напутствие мастера. Но Мария Николаевна не слышала слов Вахтангова, она впала в странное состояние. Внутри нее звучала мольба, заклинания "Господи, сделай так, чтобы ему не страшно было умирать". А после смерти Евгения Багратионовича кто-то из ближайших учеников, присутствовавших на заключительной его жизненной дистанции, рассказал Марии Николаевне, что незадолго до конца Вахтангов попросил позвать ту девушку, студийку Кожевникову, которая в тот последний раз так удивительно на него смотрела. Вахтангову показалось, что девушка эта сможет помочь ему облегчить страдания. Увы, Мария Николаевна то ли не нашли, то ли не искали. Расставшись с театром, разлуки этой так и не пережив, Мария Николаевна вышла замуж за Петра Владимировича Клымыкова ставшего к этому времени инженером, строителем элеваторов. Отношения между Марией Николаевной и Петром Владимировичем сложились чудесные, но жили они в России, поэтому их не миновали бесчисленные катаклизмы эпохи. Теперь уже можно сказать, что Петру Владимировичу здорово повезло. Первый раз его посадили в конце 20-х, в вегетарианские времена, когда был еще шанс выжить и даже выйти на относительную свободу. И хоть первый свой срок Пётр Владимирович отбывал на Соловках, Мария Николаевна весело без признаков трагизма рассказывала о своих поездках на багажной полке в компании с двухлетним Алёшей на свидание к мужу. Однажды, когда прибыли на место и осталось только переправиться через озеро, оказалось, что погода штормовая, и о переправе не может быть и речи. Но ждать Мария Николаевна не могла. Не вернувшись вовремя в Москву, она лишилась бы работы. А ведь нужно же было на что-то жить растить сына и отвозить мужа передачи. Мария Николаевна умолила старого рыбака, оставила Алёшу на чьём-то случайном попечении, в кромешной тьме, в шторм, чудом не погибнув, добралась до острова и повидалась с Петром Владимировичем, отвезла ему передачу. Свидание длилось 20 минут. Был второй посадочный эпизод во времена жестокие в конце 30-х в городе Рыбинске. Петра Владимировича обвинили во вредительстве учиненном на строительстве самого крупного в Европе элеватора, самим им Но и спроектированного. Но эта ситуация рассосалась чудесным образом в неуправляемом репрессивном потоке, в переполненной тюремной камере Петр Владимирович оказался вместе с начальником своим, проходившим по тому же делу. От общего их следователя обстоятельства это ускользнуло и спасло обоих от верной гибели. Оказываясь на очередном допросе, Пётр Владимирович выслушивал сообщение следователя о том, что против него получено показание начальника. Аналогично поступал следователь и с начальником, сообщая ему о показаниях Петра Владимировича. Вернувшись в камеру, однодельцы сверяли обвинения, вырабатывали стратегию и тактику поведения и таким образом помогали друг другу противостоять злодейской ситуации. Ни тот, ни другой ни одного обвинения ни против себя, ни против кого бы то ни было так и не подписали. Видимо, до самых страшных зверств в их случае не дошло. Оба выдержали допросы и Петра Владимировича выпустили. Редко, но случались и такие казусы. А через много лет в семье Калмыковых разразилась иная драма. После 35 лет идиллического брака Петр Владимирович оставил Мария Николаевна, ушел к другой женщине, к сослуживице, предпринимавшей последние попытки создать семью. Все могло бы окончиться легким испугом, Но женщина забеременела. Путь назад был отрезан, чистейший человек попал в капкан. Произошла жизненная нелепость, в которой Петр Владимирович оказался заложником своих представлений о чести, о совести, о долге. Обожавший Марии Николаевну и безграничной и доверявший, Петр Владимирович подробно рассказал о случившемся, пытался советоваться, наивно мечтал о том, как было бы славно, если бы вместе с Манечкой они воспитывали будущего его ребенка. Не в переносном смысле, а в самом прямом Мария Николаевна умирала от горя. Базедова болезнь, которой она страдала и раньше, разбушевалась, болезнь продемонстрировала Марии Николаевне самые страшные и крайние свои формы: судороги, спазмы, нервные расстройства, глаза едва не вываливались из орбит. Драма обратилась к трагедию. В ответ на упреки и напоминания Марии Николаевны об эпизодах долгой их жизни О том, как мучительно она навещала его в ссылке, Пётр Владимирович простодушно изумлялся. А мне казалось, Манечка, что тебе это нравилось. Последней попыткой изменить ситуацию, вернуть её на круги своя, стала совместная с моими родителями пароходная поездка по Оке до города Горького и обратно по Волге и каналу имени Москвы. Шлягером того лета была песня: Мишка-мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Вот под этот, сотни раз в течение дня повторявшийся рефрен, и проходила последние общие неделя жизни Марии Николаевны и Петра Владимировича Калмыковых. Неделя, не оправдавшая надежд. На обратном пути, кстати, сказать, проплывали мимо того самого злополучного лифта, из-за которого Петр Владимирович едва не погиб в тридцатые. Поздними вечерами Пешком возвращаясь вместе с мамой моей из института, Мария Николаевна пересказывала сослуживице, другу и преданному человеку, содержание очередной произошедшей накануне душераздирающей сцены. К концу рассказа, начинавшегося на предельном надрыве и полного слез, обе уже до слез хохотали. Артистизм Марии Николаевны, способность видеть ситуацию со стороны, юмор и категоричное нежелание заточить себя в какой-бы-то ни было башне, поднимали ее на такую высоту, с которой личная трагедия виделась в ином, комическом, а значит и спасительном ракурсе. Короче говоря, Мария Николаевна выжила и выкарабкалась из обрушившегося ужаса, низковерка в чудесного характера и не повредив своему душевному миру. Калмыковы расстались навсегда. Но время от времени Петр Владимирович присылал Марии Николаевне письма, с посвященными ей стихами и описаниями снов. Один из сюжетов запомнился. В своем сне бедный Петр Владимирович стоял на солнечной лесной тропинке и грыз собственную голову. В одиночестве Мария Николаевна прожила 32 года, и ни разу никто не слышал упорёков, сетований злых или запальчивых слов в адрес Петра Владимировича. А ведь Мария Николаевна вовсе не была скрытным человеком, не таила ни разгаданных, и опасных бездн. Наоборот, отличалась исключительным реликтовым простодушием. И поэтому жизненное пространство вокруг одинокой Марии Николаевны пульсировало, оно было теплым, уютным и густонаселенным. В нем обитали и хорошо себя чувствовали разные персонажи: взрослые и дети, близкие и дальние родственники, соседи по квартире и ученики. Существовала семья сына Думаю, не бывало на свете свекрови более неприхотливой и спокойно доброжелательной, чем Мария Николаевна. Она уважала право человека на выбор, на свой вкус и стиль жизни, не давала оценок и не пыталась влиять на события. Кротко, с детским любопытством и заинтересованностью наблюдала коловращение жизни. Рассказывая о семейных сюжетах сына и внуков, наблюдала кристальную объективность, ни на что не сетовала и не делала выводов. На вопрос, нравится ли ей невестка, отвечала: "Её любит Алёша". Между собой и окружающими Мария Николаевна оставляла спасительный зазор, защищавший от многого из того, что губит человеческие отношения. Попросту говоря, в душу не лезла, до печенки не доставала, мозги не продалбливала. Точно так же она относилась к соседям по огромной коммунальной квартире. И надо сказать, что коммуналки Более идиллической, чем квартира номер 20, мне, видеть не приходилось. Но ведь и соседок, настроенных так же дружелюбно, как Мария Николаевна не сыщешь. А поскольку Мария Николаевна первой навестила мою маму в родильном доме, то и я с самого рождения навещала эту идиллическую квартиру. Хорошо знала ее народонаселение, топографию и живо интересовалась событиями и новостями. Мария Николаевна рассказывала о соседях в той же спокойной эпической манере, что и о многочисленных родственниках. Вот и я не могу удержаться от краткого очерка, посвященного квартире номер 20. В разное время жили в двадцатой квартире разные люди, но не бывало в ней коммунальной фамильярности. Бытовали уважительные имена отчества. В первую очередь вспоминается Ариадна Константиновна, потому что ее отец, адмирал, владел некогда квартирой номер 20. Да и сама Ариадна Константиновна прожила в ней до 90 лет. Белотелая, холеная, отменно причёсанная и любезная, целый год Ариадна Константиновна готовилась к очередному дню своего рождения. В ожидании этого события силами домашней портнихи неспешно со многими примерками традиционно шилось платье новое платье Ариадны, интриговавшие женское население квартиры. До глубокой старости у Ариадны Константиновны были поклонники, и она их берегла. Ариадныны ухажёры компенсировали пережитую некогда женскую обиду. Дело в том, что много лет муж Ариадны Константиновны, выходя по ночам по малой нужде перед возвращением к спящей жене, умудрялся заглянуть ненадолго к соседке по квартире. Этот водорклозетный роман Длился долго и раскрылся случайно. Но нет худа без добра. И благодаря пережитой обиде, Арядна до глубокой старости оставалась в отменном женском тонусе, а соседки по-доброму ей завидовали. Один из поклонников, пузатенький старичок дьякон из ближнего Подмосковья, усаживался в уютное кресло возле арядниной кушетки, на которой та возлежала в позе мадам Ремье, и нежно поглаживал полные ее ноги. Старинные друзья неторопливо беседовали, вспоминали общую молодость, свою женскую стать, Ариадна блюла свято. От щедрот ее перепала и соседкам: парикмахерши, маникюрши и мозольные операторши в квартире номер 20 не переводились. Приходили на целый день, мигрировали из комнаты в комнату с тазиками теплой воды и другими профессиональными орудиями. В двадцатой квартире ценили сервис и привичали людей, способных его обеспечить. Сапожник Островский, обслуживавший двадцатую квартиру, а заодно и нашу семью, жил в соседнем доме. Теперь там фундаментальный каменный забор, отделяющий от мира жизнь бывших членов бывшего центрального комитета бывшей партии бывшего Советского Союза. А в те времена двухэтажный дом Островского чудесным образом сохранял старомосковскую планировку и даже ампирный интерьер прихожую, обшитую деревянными панелями медового цвета, точеные балясины и широкие ступени ведущие на антресоли лестницы. Такие же балясины окружали прихожую по периметру. Это старинное деревянное хозяйство излучало тепло и свет, хранило воспоминания о буйстве давно прошедших, канувших в небытие времен. Лестницу завершала огромное во всю стену зеркало с резной консолью. Небывалое зеркало и торжественная лестница провоцировали видения. Мирились отражения обнаженных плеч, букливиера, канделябры лакеи, вдова Клико, старушка Ростова, акушерка, доставленная среди ночи кучером Степаном, горничная с грелкой, кружка эсмарха, чучело медведя со стеклянными глазками и серебряным подносом для визитных карточек. Завораживающий перечень можно варьировать и продолжать бесконечно. В реальности же По облицованным драгоценным деревом монтресолем и старинной лестнице, отражаясь в царственном зеркале, деловито основал местный люд. Мужички в выцветших майках и сатиновых шароварах, тетки во фланелевых халатах с прорехами. Судя по всему, люд ценил доставшееся ему от прежней жизни зеркало, потому что разбили его уже на моей памяти, то есть не ранее, чем на сороковом году советской власти. В обществе Марии Николаевны или без нее, будораживо воображение романтическими ассоциациями и любои своими отражениями, мы с папой поднимались на антресоли и сворачивали в коридор, подробности которого, возможно, что и достойных лестницы и прихожей, толком рассмотреть не удавалось. Мерещились в сумраке корыта, гроздья электросчетчиков и прочие коммунальные банальности. Лестница с прихожей тоже освещались слабовато, но все же поярче, чем коридор. Существовал тонкий нюанс. Прихожая, имевшая статус подъезда, освещалась за счет домоуправления. А вот за освещение коридора платили сами жильцы. Итак, свернув в коридор, мы нащупывали нужную дверь, и входили к сапожнику, маленькому худому, похожему на галку сердитого еврею в майке, солдатских галифе и галошах на босу ногу. Сапожник сидел на низенькой скамеечке под с потолка голой лампочкой на длинном шнурке. В руках держал сапожный инструмент, а в зубах гвозди. Вокруг сновало огромное семейство. Жена Сергития Островского, безмятежная русская женщина, подарила мужу сонм ребятишек — веснушчатых курносых, широколицых и русоголовых. Островский трудился в поте лица, не покладая рук и не поднимая головы, обыкновенно не глядя на нас. Островский произносил два слова, называл сумму, причитавшуюся за работу. Но если мы приходили с Марией Николаевной, встречал нас любезнее, чем без нее. Шляпница в квартире номер 20 была не приходящая а своя, милейшая Араксия Львовна. Буквально из ничего она ловко сооружала эффектные челмы и переделывала устаревшие шляпы в нечто актуальное. И мне она соорудила из мерлушковой мужской ушанки хорошенькую шапочку с меховым помпоном. Высоченные квартирные потолки позволили Араксие Львовне выстроить в узенькой комнатке антресоль. В этом славном скворешнике жил иногородний мальчик, ученик художественной школы. Если Мария Николаевна, подобно камертону, задавала тон жизни этой отнюдь не вороньей слободки, а человеческого содружества, то лидером его была Валентина Самойловна, деловитая, распорядительная и что немаловажно, партийная дама. Под ее руководством... Квартира боролась за звание квартиры коммунистического быта. А политичные, но аккуратные жильцы, соблюдавшие нормы человеческого общежития в соответствии с полученным в дореволюционном детстве воспитанием, а вовсе не потому, что хорошо изучили кодекс строителя коммунизма, без труда победили в соревновании и скромно гордились победой. Большеглазая ученая дама Анна Борисовна, похожая на пожилую газель, Доктор, физико и математических наук с трудным характером, составляла оппозицию единой квартирной фракции. Зато сын ее Саша, невестка Оля и их черно-белая испунеелиха напротив вызывали всеобщую симпатию. В размолвках между свекровью и невесткой квартирное население неизменно занимало Олину сторону, а коллективное расположение достигло такого градуса, что молодой семье разрешили ночевать в темной кладовке при кухне коммунальном владении, рядом с соленьями и вареньями Светланы Ивановны. Эта деятельная, рачительная хозяйка, круглосуточно готовившая, хлопотавшая, иррано ухажившая за брутальным красавцем мужем, мечтала только о том, как бы переделать все дела, улечься на диван, зажечь торшер и почитать интересную книжку. Увы, время это так и не настало. А сын ее, озорник Боря, вечерами приставал к старенькой бабушке с каверзными вопросами. Ба, ты хоть знаешь, кто такой Хрущев?» спрашивал студент. А как же, Бойко, — отвечала бабушка. Конечно, знаю, это наш вожь. Имелся в виду вождь. Вот только пара угрюмых берюков, обитавших за стеною Марии Николаевны, не кружились в идеологическом квартирном хороводе. Я не помню имен этих хмурых людей, считавших день прожитым понапрасну, если не удалось отложить на черный день хотя бы рубль. А когда старики умерли, Чуть ли не в один день наследники, отдаленные родственники, накрепко запершись, несколько дней потрошили комнату. Отдирали плинтусы, срывали обои, выковыривали паркетины. И по слухам немало полезного нашли в многочисленных тайниках. Вроде бы и золотые червонцы там были, и бриллианты. Старики умерли, а в их комнату с согласия районных властей перебралась Мария Николаевна. Очень уж нравился ей огромный нарядный эркер. Вот тогда-то Серафима и воссоединилась с сестрой, поселилась в прежней комнате Марии Николаевны, переехав с разрешения тех же добрых властей из бывшего родительского дома, того самого, в котором желающая с первым мужем Кузеном и где расставшись с Кузеном, не выходя из квартиры, вышла замуж вторично за мужа соседки. Из той самой квартиры, где долгие годы сначала неприязненно, а после смерти общего супруга вполне дружно, жили две женщины с одинаковой фамилией. Моральное же и физическое превосходство всегда оставалось за Серафимой. Склероз не затронул блестящего ее мозга, и тем более снисходительно была она к давно побежденной сопернице, которая случалось выходить из дома с чайником в руках вместо предполагавшегося редикюля. Уже на улице, обнаружив свой промах, соседка в ужасе звонила в звонок, и Серафима не только любезно открывала ей дверь, но даже не смеялась над ее конфузом. Вообще же прежние свои браки Серафима вспоминала пренебрежительно, потому что настоящей любовью считала последнюю, существовавшую в форме многолетней связи с немолодым и прочно женатым человеком. Одновременно с Серафимой поселилась в квартире номер 20 славная компания. В комнаты покинувших Арбатские края семейств Анны Борисовны и Светланы Ивановны въехали четыре женщины: тихая старушка в монашеском одеянии, дочь ее, Клавдия Васильевна, Нервная женщина без характерных примет. Молоденькая внучка Мила и крошечная правнучка Анжела. Семью встретили приветливо, малышку Анжелу при хорошенькую мулаточку сразу и дружно полюбили. Поначалу настороженные, новоселы расслабились, оказались людьми скромными, мирными и религиозными, каковых раньше в двадцатой квартире не наблюдалось. Крошка Анжела подрастала на просторах нескончаемого коммунального коридора и необъятной кухни. А соседи наперебой зазывали в гости. Оказалось, что Милу с раннего детства неудержимо влекло к африканскому континенту. Она мечтала о кукле негритянке, а когда подросла, подружилась с чернокожим молодым человеком, студентом института имени Патриса Лумумбы, в народе именуемого Лумумбарием. Чудовищное здание института истинный архитектурный монстр, своей бессмысленной и несоразмерной с окружающей средой громадой На подобии вставшей нады бы гигантской могильной плиты, угрожающе нависает над беззащитными колумбариями Донского кладбища. А когда Анжели исполнилось 4 года, в квартиру номер 20 явились представители африканской страны. Взглянув на девочку и определив по понятным им признакам, что ребенок действительно их, представители удалились. А через несколько дней вместе с отцом, завершившим учебу, Анжела отбыла на свою историческую родину предполагалось, что и Эмилы со дня на день последует за дочерью, увы, случилось иначе. Через много лет Тимофеевым прислали фотографию, сделанную в день совершеннолетия Анжелы. На диване, покрытом роскошным музейного уровня ковром, в окружении мелких африканских женщин с и сухоньких кожа до кости, восточная принцесса неземной красоты. На голову выше окружающих, стройная, светлокожая С шапкой вьющихся волос и сияющими глазами на тонком личике единственная из всей компании одетая в европейский восхитительно воздушный наряд непредставимый в российских широтах и российских обстоятельствах среди родственниц неопределенного возраста облаченных в костюмы национальные экзотические В приложенном к фотографии коротеньком письмеце сообщалось, что Анжела окончила лицей в городе Лондоне, где жила все эти годы вместе с отцом Ненадолго вернулась на родину и собирается продолжить образование в Европе. И больше никогда никаких известий от Анжелы не приходило. С африканскими же пристрастиями Мила не рассталась. Она по-прежнему не могла полюбить белого человека, и через пару лет после отъезда Анжелы у Милы родилось следующее темнокожее чудо, превратившееся со временем в обворожительную девочку. Вслед за Любочкой явился Темчик. Двадцатая квартира, и доброжелательно следила за растущей семьей, нянчила детишек, к отцу их относилась приветливо, но надёжно на него не возлагала. Никто не знал, из какой африканской страны прибыл этот деловитый, вечно хлопочущий по коммерческой части человек, во всяком случае, он тоже был лумумбарцем. А вот чего не было в квартире номер двадцать, так это признаков ксенофобии. Ни разу не слышала я обидных прозвищ или пренебрежительных интонаций в адрес славного миленовое семейства. Серафима Николаевна, натром почуевшая в крошечном мальчугане будущего мощного мужчину, привязалась к Темчику, в младенчестве своем беленькому и черноглазому. С возрастом Темчик посмуглел и превратился в роскошного гиганта, брутального, загадочного и совершенно нездёшнего. Длинноногая бойкая Любочка прекрасно адаптировалась в московской жизни и неплохо устроила свою собственную. А вот Тёмчик явно очутился не в той географической точке, в которой следовало ему проживать свою молодую жизнь. И теперь в случайных компаниях Тёмчик неприкаянно слоняется по Арбату, а Мила в зрелом возрасте, всё же соединившая судьбу с белокожим человеком, на своего красавца сына, не пожелавшего как следует изучить даже русскую грамоту, кажется, рукой махнула. Собственно говоря, теперь-то в квартире номер 20 живёт богатый человек, которому приглянулись необъятные апартаменты. А прежние ее обитатели разъехались по всей Москве. Мария Николаевна к этому времени уже не было на свете, а Серафима успела переехать в новый район и пожила недолго в маленькой однокомнатной квартире. Новое окно выходило в зеленый двор, и все свое последнее девяносто второе лето Серафима просидела на маленьком балкончике, наслаждаясь шелестом листвы, запахами лета и отражая атаки комаров. Если бы не настойчивость Марии Николаевны, вряд ли повидала бы я в детстве Майский ландышевый лес, Архангельское в пуаналистическом осеннем исполнении. черные деревья на опустелых предзимних пространствах нескучного сада. Мама, вымотанная непрестанной работой, папа, ошалела влюбленной в Москву и одержимый московскими пейзажами, сама я, городской ребенок, считали луга и леса принадлежностью лета, его прерогативой. Но Мария Николаевна не могла лишить себя и нас этих удовольствий, очередного ландышевого сезона или листопада в лесу. Так что при ее жизни мы реже, чем после нее, обкрадывали себя. Вечерами, когда Мария Николаевна бывала у нас, мы непременно шли ее провожать. На протяжении традиционного маршрута Мария Николаевна то и дело заставляла всю компанию останавливаться и любоваться красотой вечерних небес. Даже после того, как случилось несчастье и умер сын, И всем нам казалось, что жизнь ее окончена. Настал момент, когда Мария Николаевна подняла голову и вновь восхитилась звездным небом. Перед глазами грузная фигура на тонких ногах, вроде бы с трудом удерживающая равновесие, пошатывающаяся, но запрокинутая в ночное небо серебряной головой, а на слуху умоляющий призыв: "Ну, взгляните же на небо!" Восхищаться и удивляться так, как восхищалась и удивлялась Мария Николаевна, мог только мой папа. Их диалоги состояли из изумленных возгласов, округленных глаз и удивленно поднятых бровей. Удивлялись они всему: природе, погоде, политическим новостям, происшествиям в транспорте, уличным диалогам, телевизионным сюжетам. У нас, людей взрослых, трезвых и здравомыслящих, Эти чрезмерные эмоции вызывали снисходительные усмешки, скептические ухмылки и иронические переглядывания. Услышав или увидев что-нибудь удивительное, Мария Николаевна и папа перезванивались. Уверена, Мария Николаевна охотно подписалась бы под манифестом, когда-то нацарапанным папой на бумажном клочке, обнаруженном среди бесчисленных его набросков и записей. Неповторимость зримого мира, беспредельное извлечение красоты из обыденности. Оба они, подобно Козьме Прудкову, считали, что глядя на мир, нельзя не удивляться и не восхищаться. Вот для примера одна из совместных их акций. Иллюстрация извлечения красоты из обыденности. Однажды в начале осени папа писал ЦПКЭО имени Горького Аллы и сальвии на фоне окружающего огромную клумбу ландшафта. Осень стояла теплая, цветы не думали увидать, Но Трест моск горозеленение распорядился очистить клумбы и газоны от цветов прошедшего лета. Работницы треста пожалели вывозить на свалку свежие и совсем еще живые цветы и редким осенним посетителям разрешили срывать их в любом количестве. Папа оставил работу и трижды курсировал между парком и квартирой номер 20 в обнимку с огромными полыхающими охапками. Цветы папа сдавал Марии Николаевне, а та делила их на букеты и с восторгом разносила по комнатам многочисленных соседей. Летние каникулы мы проводили вместе с Марией Николаевной. В путешествии на Волжском теплоходе по Астрахани, в Паланге, всюду она была с нами. Давним летом оказались мы в рыбачьем поселке на окраине города Бердянска. В первый же вечер, чудный, лунный, с уютными оплетёнными виноградом двориками, с мерцающим тёплым морем Я ощутила славную эту местность чуждым пространством. Бывают такие не мотивированно противопоказанные тому или иному человеку места. Питьевая вода действительно омерзительная. Духота, плоское пространство, все оказалось не по душе. Переполненный пляж простецкого курорта представлял собой узкую полоску серого песка между морем и автомобильной трассой, со скопищем неряшливых тентов, под которыми множество голых компаний долгими жаркими часами играли в карты. Первое время я томилась, но потом нашлись какие-то способы существования, тем более что в чуждой среде мы и не были одиноки. Обыкновенно, куда бы мы ни поехали на лето, к нам непременно присоединялись знакомые. Вот и в Бердянск мы взяли с собой домашнюю портниху Галину Дмитриевну с дочкой Люсей. Дочь белобрысой Галины Дмитриевны оказалась смуглой красавицей осетинкой. И мамина ученицу, ученую женщину Дину, женолюбивым мужем, попросту говоря, бабником, и дочкой Кирочкой, разбитной от роковицы. А позже прибыла на машине семья сына Марии Николаевны. Алеша с женой и младшим сынком побыли несколько дней и уехали, а 12-летнего Петю оставили нам. Азартный Петя сразу же присоединился к картежной компании. и возбужденные его выкрики целыми днями разносились над пляжем. На закате огромным сачком, Петя же и сооруженным, мы ловили бледно-розовых креветок на дальнем лимане. А еще этот славный подросток потрясал окружающих специфической эрудицией. С самого раннего возраста он мог, не задумываясь ни секунды, назвать цену любого существующего в природе предмета. Петя знал, сколько стоит килограмм пряников, холодильник, сапожная щетка, банка майонеза, электрическая лампочка, автомобиль Москвич, стакан семечек. Удивительные способности пригодились Пете в жизни. Он вырос бизнесменом, то преуспевающим, то терпившим бедствия, но несомненно одаренным, рисковым, рожденным для такого рода деятельности, счастливым, унаследовавшим гены предков своих, работящих и предприимчивых купцов первой гильдии. В первой половине дня, того давнего бердянского лета, мама готовила обед и варила компоты. Тошнотворную бердянскую воду можно было употреблять только в виде наваристого компота. Во второй половине врачевала. К счастью, она захватила из Москвы баночку с мазью календулы, и с помощью ее содержимого излечила целую плеяду запаршивших от грязи и дурной воды курортников. Прослышав о чудесном средстве, к нам устремились незнакомцы и незнакомки с фурункулами и нарывами образовавшимися в самых неожиданных, иногда интимных местах. Мама, врач по призванию, не по судьбе, промывала чири, смазывала их календулой, и если анатомия позволяла, перевязывала. Мась она расходовала бережно, но все равно процесс этот напоминал евангельское чудо. Папа начинал утро с очереди за молоком. Занимал ее часов в 5:00 утра по холодку, а к десяти, если повезет, добирался до цели. Но времени даром не терял. Ожидая молока, рисовал наброски. Выполнив хозяйственную обязанность и с удовольствием поплавав в теплом Азовском море, папа принимался за дело. Бердянская природа его не вдохновляла. Не выходя из хаты, папа писал по памяти любимую Москву, зимнюю, бело-голубую. Струя зимней московской прохлады освежала душный бердянский июль. Вечером мы шли на берег и шлепали по воде в направлении рыбачьих баркасов, причаливавших метрах в 10-15 от берега. Зайдя в воду по пояс, покупали у рыбаков диски бледных камбал, связки глинцевитых черных бычков и прочую азовскую рыбешку. В море рыбакам разрешалось продавать свой улов, но не дай бог совершить сделку на берегу. Это противозаконное действие грозило наказанием, Какие мы именно не знаю. Но очевидно серьезным, потому что бердянские рыбаки не нарушали запрета. От гнусной ли воды, от нескончаемой ли жары, от всего ли вместе, но Мария Николаевна тяжело заболела. Обессиленная в состоянии почти бессознательном, попросила вынести кровать в виноградник. Под руку с мамой, кое-как добрела до нее, рухнула и несколько дней и ночей провела там в забытьи и в пятнистой тени которой хватило на то, чтобы укрыть Марии Николаевну от солнечного зноя и лунного света. Болела она так тяжело, что не верилась в выздоровление. Но выздоровела, воскресла. Тем временем Бердянск стал ареной удивительного природного явления, а мы его свидетелями и участниками. Рыбачий посёлок оказался на пути мириадов мигрирующих божьих коровок и превратился в их перевалочный пункт. Эти трогательные жучки, скопившиеся в чудовищных количествах, оказались не так милые и пасторальные, как в штучном виде. На несколько дней пляж вымер. Картежники свернули тенты и укрылись в хатах. Стоило человеку выйти на берег, как в то же мгновение он покрывался жесткой рыжей коростой кусачих вонючих насекомых. Очевидно, божьи коровки испытывали дискомфорт и раздражение своего не скрывали. В эти дни Отдыхающая публика разделилась на два лагеря, на две неравные части. При желании из этого деления можно было бы сделать далеко идущие выводы. Подавляющее большинство народа, выскочив из воды, судорожно хватало полотенца, облепленные божьими тварями, и с омерзением стряхивало сотни насекомых разом в солоноватую Азовскую воду. Одиночки, среди которых, конечно же, оказалась Мария Николаевна, поступали противоположным образом. Они заплывали далеко в море, вылавливали унесенных ветром и волнами жучков, сажали на голову и транспортировали на берег для просушки. Скажу честно, наша семья сохраняла нейтралитет и не вмешивалась в процесс естественного отбора. Божьих коровок мы не топили, но и не спасали. И стряхнув жучков с полотенец не в воду, но на песок, убегали без оглядки с кишащего и шевелящегося красно-рыжего пляжа. 4 августа мы отпраздновали день рождения Марии Николаевны. Тем летом ей исполнилось 64 года. Она ведь родилась еще в прошлом веке. И многие августы в этот день мы с мамой старались добраться до дачного поселка Валентиновка, где Мария Николаевна владела узеньким фанерным сарайчиком в глубине сада и наслаждалась летом цветами, запахами земли и травы. Семейство сына жило рядом, в том кусочке большого деревянного сруба, который принадлежал Калмыковым. В лето моего поступления в институт Готовясь к экзамену по рисунку, я каждый день приезжала в Валентиновку рисовать подросшего Петю, высокого, атлетически сложённого. У каждого из внуков Марии Николаевны было своё амплуа, раз и навсегда определившая их семейный статус. Добродушный Петя, будущий бизнесмен, считался простаком. Володя, в пять лет зачитывавшийся энциклопедиями и поглощавший знания с удивительной прожорливостью, был вне всякого сомнения большим умником. Мальчики четко исполняли назначенные им роли. Однажды, когда я рисовала Петю, Володя подошел ко мне с толковым предложением: "Оль, ты фигуру нарисуй Петькину, а голову мою, тогда у тебя получится то, что надо". Конечно же, Мария Николаевна равно любила обоих внуков, но к Пете относилась с особой, щемящей нежностью. Болезнь под сенью Бердянского виноградника была из ряда многих и тяжких уже преодоленных, И ещё предстоявших Марии Николаевне болезней. Каждый раз казалось, что вот уж эта болезнь последняя, и на этот раз преодолеть ее не удастся. И всякий раз выздоровление становилось чудесным воскрешением. Но для того, чтобы счастливые воскрешения происходили, требовался человек-спасатель, протягивавший руку, за которую Мария Николаевна с готовностью хваталась, вовсе не торопясь погрузиться в иную реальность каждодневным этим спасителем была моя мама. Мария Николаевна лежала на кровати с запрокинутой головой и полузакрытыми глазами, смертельно бледная, выключенная из жизни, красивая, трагической почти театральной красотой. Осунувшийся ее профиль и пугав завораживал. Приходила мама и начинался процесс реанимации. Ставился чайник, произносилась какая-нибудь фраза, пробуждавшая слабый интерес. Отсутствующий взгляд начинал медленно оживать. С нескольких попыток, с трудом удерживая равновесие, Мария Николаевна садилась в кровати, свешивала ноги. С маминой помощью надевала халат, тапочки, пошатываясь, тяжело опираясь на спинки стульев, перебиралась за стол. Возникал разговор. Мария Николаевна в него включалась, губы ее еще дрожали от слабости, но она уже с удивлением или юмором напрочь исключавшим насмешку рассказывала квартирную, семейную или телевизионную новость. Слово за слово и через час с трудом верилась в трагическую умирающую старуху, потому что за столом сидела прелестная старая дама и оживленно пила чай с вареньем. И текла беседа, веселая или не очень, но всегда живая, занимательная, ни в коем случае не занудная и не назидательная. К концу вечера, провожая гостью, Мария Николаевна могла уже пройти по длинному коридору до входной двери и даже, опираясь о дверной косяк, в ожидании лифта постоять на лестничной площадке. При этом возникало ощущение, что не с нее поделились силами, а она сама дала вам в этот вечер мощный жизненный заряд. Немало этих зарядов получила от Марии Николаевны в тяжелые для нее времена моя мама. Мама уверена Что Мария Николаевна значила для нее гораздо больше, чем была для Марии Николаевны она сама. Увы, но нередко случалось так, что на следующий день мама снова обнаруживала Мария Николаевну обессиленной, обескровленной, ускользающей и принималась за дело с самого начала. У мамы есть ажурная вязаная шаль. Я хорошо помню тот вечер. Мамы не было в Москве, а в редкое ее отсутствие на вахте возле Марии Николаевны оставалась я. Когда вывязывался крючком маленький белый кружок, первое звено будущей пышной шали, вывязывался со словами: "Вот умру, а шаль будет греть изо льду". Так и вышло. В каждой петле шали, как в древнем орнаменте, зашифровано, запрятано доброе дружеское, целебное. Шаль греет маму, а когда она накинута на спинку дивана или кресла, еще и украшает комнату. Мария Николаевна была рукодельным человеком. Для маленькой нашей дочери она связала три платьица. серое шерстяное с темно синими полосами, на каждый день травянисто зеленое выходное и летнее кружевное брусничного цвета. Из всей своей одежды дочь вырастала за один сезон, а вот платья, связанные Марией Николаевной, не на вырост, а в пору, почему-то носились подолгу, странным образом росли вместе с Наташей. Вся детская одежда дочери Роздано давным-давно, а с этими платяцами я расстаться не в силах. А вот еще чудо. На широком подоконнике, нависавшего над переулком Меркера, росли удивительные цветы, и среди них вечно цветущий жасмин, порцию аромата которого получал каждый входящий или всего лишь приоткрывший дверь комнаты. Внезапная струя запаха мгновенно, прежде чем осознаешь это, меняет настроение в ту или иную сторону. Запах жасмина менял его в лучшую. Мы множество раз пытались укоренить росток, действовали по всем правилам ботанической науки, но ничего не выходило. И однажды терпение Марии Николаевны лопнуло. "Умру, а вы так и останетесь без жасмина", констатировала Мария Николаевна и взялась за дело сама. Этот отросток укоренился мгновенно. Конечно, нашему десятилетнему жасмину далеко до того, что рос на подоконнике эркеры. Тот удивительный жасмин цвел сотни цветков, на нашем их десяток. Мощной ароматной волны не получается, но когда очередной бутон распускается и пахнет почти так же, как пах в комнате с эркером его прародитель, нам кажется, что это привет от Марии Николаевны. А однажды поздней осенью, предпоследней в жизни Марии Николаевны, пересекая по дороге к ней проходной двор, мама увидела в асфальтовой щели белый цветок с жёлтой сердцевиной. Ближайшей ночью ему предстояло замерзнуть, поэтому мама выкопала трепечущее существо и принесла Марие Николаевне. Цветок немедленно посадили в горшок, и все те годы, что последовали за давней осенью, множество таких же цветочков распускается в большом круглом сосуде у нас дома. Цветет существо, когда ему заблагорассудится, по несколько раз в год, размножается со страшной силой, расселяется по знакомым домам и называется безвременником или выскочкой, а по научному зефирантесом. Не только у цветов, но и у птиц Мария Николаевна вызывала доверие. Канарейки несли яйца, из яиц вылуплялись птенцы, успешно подрастали. Мама сдавала молодняк в зоомагазин на Арбате по три рубля за птицу. Два кеннера из тех, что явились на свет в квартире номер 20, прожили свои жизни в нашей семье. Мария Николаевна назвала их Лёней и Серёжей в честь Леонида онидособинова и сергея лемешева. Леня и Серёжа пели изумительно, удивляли разнообразием заливистых трелей и замысловатых колен, потому что Мария Николаевна обучила их пению по всем правилам этого искусства. Заботясь о преемственности, помещала молодую и неумелую птицу за тёмной занавесочкой, отделившую юношу от взрослого певца. Внимание молодого Кенора ничто не отвлекало, ему приходилось часами слушать пение профессионала и поневоле перенимать коленцы и трели. Особое место в жизни Марии Николаевны занимал чудо-ящик телевизор. Среди наших знакомых Мария Николаевна оказалась первой обладательницей этого необыкновенного аппарата. Жившая аскетически, не помышлявшая ни о каких бытовых чудесах и усовершенствованиях, Мария Николаевна делала исключение только для этого чудо-техники и даже меняла старые модели на более современные казалось, что с помощью «Чудо-ящика» она отчасти компенсировала те радости, которых лишила ее жизнь, разумеется, в иных исторических обстоятельствах. Мария Николаевна стала бы путешественницей, как и мама ее Серафима Петровна, поездила бы по миру, насмотрелась бы всякой всячины, но пришлось стать кинопутешественницей. Спасибо Сенкевичу. При другом жизненном раскладе и везении Мария Николаевна не рассталась бы и с театром, но она с ним разлучилась Оставшись азартным и преданным зрителем спектаклей, транслировавшихся по телевизору, смотрела по многу раз, заинтересованностью профессионала, но без профессионального предубеждения и ревнивой настороженности, упивалась игрой любимых актеров. Конечно же, на первом месте оставались свои Вахтанговские. Но вот что странно. На моей памяти Мария Николаевна не бывала в театре. Наверное, театр значил для нее больше того, что значит он для обычного зрителя. В театре она хотела, но не смогла прожить жизнь, а переступать порог того мира, в котором для тебя не нашлось места, больно. Мария Николаевна огорчалась: Отчего жизнь течет от младенчества к старости, а не наоборот? От чего нельзя повернуть эту реку в обратном направлении, чтобы начиналась она с глубокой старости, не спеша двигалась бы сквозь все возрасты в направлении детства?" И постепенно сходила на нет сама собой, незаметно и безболезненно. 29 декабря 1998 года исполнилось 10 лет со дня смерти Марии Николаевны. Целое десятилетие мы живем без нее. Но вот Марина Цветаева считала, что не следует отождествлять смерть человека с самим человеком. И правда, лучше порадоваться, что мы были друзьями, что столько дней, месяцев, десятилетий провели вместе. Она ведь из тех людей, что украшают собой жизнь окружающих, ближних и дальних. Жаль не существует единицы измерения радости человеческого общения, потому что в случае Марии Николаевны цифра эта была бы замечательно высока. В качестве приложения к тексту привожу рецепт кулича из семьи кожевниковых калмыковых переданной Марией Николаевной из рук в руки дочери моей Натальи и существующей с тех пор в нашей семье. Итак, на 1 кг муки, полтора стакана молока, 6 яиц, отдельно взбивать желтки и белки. 300 г масла, перетопить, 1-2 стакана сахара. 40-50 г дрожжей. 3 чайные ложки соли. 1/2 порошка ванилина. 5-6 измельченных зерен кардамона или измельченную шкурку лимона. В полутора стаканах теплого молока растворить дрожжи, добавить 1/2 стакана муки, размешать, накрыть и поставить опару в теплое место. Когда объем опары увеличится вдвое, добавить в нее соль, яичные желтки, один желток оставить для смазки, стертые с сахаром и ванилином, масло. все перемешать, добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку. Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешанным, так чтобы свободно отставало от рук. После этого тесто надо накрыть и поставить в теплое место. При увеличении объема в два раза добавить промытый и просушенный изюм, цукаты, миндаль, очищенный от кожи и измельчённый. Всё это смешать с тестом перед раскладкой формы. Для получения более пышного кулича форму заполнять на три четверти высоты. Форму подготовить. Дно покрыть кружком белой промасленной с двух сторон бумаги, смазать хорошенько маслом, можно обсыпать мукой или сухарями. Накрыть полотенцем. Когда тесто поднимется на три четверти высоты, смазать яйцом и на 50-60 минут поставить в духовку. Непременно поворачивать, чтобы не подгорело. 1998 год.